Глава 42 Часы показывали 5 часов вечера, а я уже дождаться не могла, когда закончится мой пятый день пребывания в ристалище. От голода хотелось лезть на деревья, благо смертоносный град решил вопрос с жаждой. Мрачная погода, продержавшаяся на протяжении всего дня, не собиралась менять своего настроения, не лучшим образом влияя на комок нервов, который я из себя представляла. Шагая по неровной почве, плотно усыпанной листвой, я жевала из сине зелёную траву финитового дерева, которое час назад спасло меня от голода, внезапно возникнув на моем пути. Около получаса, обдирая влажную кору дерева, я мысленно ругалась, так как подобный способ питания не был ни вкусным, ни питательным. Выплюнув изо рта твердый остаток пережеванной коры, я не до конца поняла, что именно произошло. Но внезапно у меня от чего-то замерло дыхание и перед глазами потемнело. Я провела без сознания не один час, а когда раскрыла глаза, уходящее солнце уже окрасило стволы висящих надо мной деревьев в разнообразные оттенки оранжевого. Не шевеля телом, я посмотрела на что-то, торчащее справа от меня. Это был заостренный деревянный кол. Неосознанно пытаясь не шевелить телом, я осмотрелась вокруг и поняла, что лежу на спине, в очень глубокой яме, дно которой буквально ребито деревянных кольев. До сих пор мне сильно везло, но теперь я была неуверена в том, что на сей раз мне удастся выжить. Моя левая нога подозрительно онемела от щиколотки до лодыжки, а правый бок, чуть выше тазовой кости, так сильно горел, что это даже болью было сложно назвать. Посмотрев в его сторону, пытаясь тише дышать, чтобы лишний раз не провоцировать отупляющую боль, я с ужасом отвернулась, бессознательно поморщив носом. Бок был буквально рассечён колом, торчащим из-под моего тела. Хотя колы прошел всего лишь по краю, не повредив основных органов, от подобной кровопотери я наверняка должна была скончаться, без вариантов. По щекам потекли слезы, и я посмотрела на небо. Нащупав левой рукой лежащую рядом винтовку, я подумала застрелиться, но даже осознавая приближение медленной и мучительной смерти, все еще ждала подарка судьбы, заведшей меня в подобное положение. Иначе как объяснить то, что вместо того, чтобы поднести долок к виску, я машинально поставила курок на предохранитель? Слезы текли все сильнее, и уже спустя минуту мое тело начало конвульсивно дрожать, после чего мое сознание в очередной раз провалилось в темноту. Еще никогда в жизни я не чувствовала себя более странно. Я словно пребывала в облачном полусознании, абсолютно ничего не видела. Почти ничего не чувствовала и лишь туманно слышала происходящее вокруг. Через неопределённое количество времени после моего повторного обморока надо мной что-то появилось. Оно начало шуршать прямо у моего правого уха. Я была уверена в том, что это дикое животное, но когда в следующий раз зацепилась за нить реальности, поняла, что со мной происходит нечто необъяснимое. Моя верхняя часть туловища тащилась почему-то очень жёсткому. а нижняя словно повисла в воздухе, отчего я ее не чувствовала. Почти. Левая нога определенно болела. Когда под моими лопатками проскользнуло что-то твердое, а нога стала еще больше беспокоить, я приоткрыла глаза, чтобы наконец понять, что происходит. Первое, что я увидела, — это небо. Ветви редких деревьев раздирали его, касаясь огромного диска полной луны. Судя по тонкой струйке пара, вырывающейся из моего рта, Было прохладно, но я не чувствовала этого, по-видимому, окончательно окоченев всем телом. Полуоткрытыми глазами я посмотрела вперед и поняла, что меня, держа за ноги, волочит по земле человек. Хотя он был повернут ко мне, я не смогла рассмотреть его лица из-за падающей на него тени от лунного света. Мои руки лежали на животе и были связаны жесткой тряпкой. К моменту моего очередного обморока я так и не смогла понять, что со мной происходит». Что-то капало прямо над моей головой, медленно, но верно доставая мою душу из моего затуманенного подсознания. Я наверняка знала, что еле ощутимой болью под правой лопаткой наградил меня дикий кот, и явной болью в левом плече я была благодарна ледяной глыбе, свалившейся на меня с небес. Но я никак не могла вспомнить, от чего у меня покалывает у левой щиколотки, и почему мой правый бок горит огнем. Я явно поморщилась, прежде чем открыла глаза, но даже после этого передо мной остался полумрак. Капала где-то справа от меня, и я аккуратно повернула голову, чтобы посмотреть на источник звука. На утоптанной черной земле стояло ржавое жестяное ведро, до краев, заполненное водой. Капля падала в него с интервалом в 10 секунд. Я засекла. С болью в затекшей шее я повернула голову в сторону тусклого потока света и замерла. Похоже, я была в длинной земляной норе, передвижение в которой было возможно только в полусогнутом состоянии. Нора была заполнена мелкими бытовыми принадлежностями, вроде ведра, кучи тряпок и самодельных сосудов из дерева. У узкого выхода, пропускающего тусклый поток дневного света, сидел человек в серой от грязи футболке. Опустив голову на что-то черствое, я попыталась удержаться от паники, но мое дыхание стало более прерывистым, что, по-видимому, не прошло мимо внимания незнакомца. Повернувшись в мою сторону, он встал с корточек и, согнувшись, направился ко мне. Мне бы следовало закрыть глаза и притвориться спящей, но необузданный дикий страх перед неизвестным человеком и замкнутым пространством в виде земляной норы буквально вогнал меня в панику. Плюс ко всему сосредоточиться мешала жуткая боль в правом боку, от которой безумно хотелось выйти. Эта боль была настолько сильной, что заглушала боль остальных повреждений моего тела. Я во все глаза смотрела на подошедшего ко мне человека, чтобы понять, кто он такой. Это был определенным мужчина, однако из-за его небольшой отросшей бороды я не могла точно определить его возраст. Он был худым, но, судя по его оголенным рукам, на которых выделялись просушенные мышцы, он не был издоходяг. Еще он определенно был высоким, потому что ему приходилось сильно горбиться, чтобы не удариться головой о землистый потолок. Из-за резкого приближения незнакомца мое дыхание стало выдавать мой страх. Не обращая на меня внимания, он дотронулся до моей раны на боку, заставляя меня захрипеть от боли. Посмотрев мне в глаза не дольше пары секунд, он направился обратно к выходу, после чего снова вернулся, но на сей раз с подобием блюдца из древесной коры в руках. после чего сел справа от меня в позе лотоса. Размазав пальцами кашицу по коре, он захватил ее указательным и средним пальцами и приложил ее к моему пылающему боку. Я была готова к тому, что из-за этого действия меня разорвет от боли. Но вместо этого, как только мои раны коснулась прохлада, мне вдруг стало неожиданно легче. «Кто ты?» Пересушенным голосом спросил я и поняла, что испытываю сильную жажду. Ты попала в мою прошлогоднюю ловушку на кабанов. Сейчас я тебя лечу. Кто ты? Повторила я свой вопрос, попытавшись облизать сухие губы. Но мой язык сейчас был не лучше шершавого наждака. Ты не узнала меня? Я тебя сразу узнал, хотя в последний раз мы виделись, когда тебе было тринадцать. Помнишь парня по имени Клайд, который в Кантоне А помогал добывать тебе дефицитные соль и дрожжи? Эльфрик зимой менял у меня свежатину, наворованную у в керосин. «Клайд?» — выдохнула я неожиданно скрипучим голосом. Сидящий передо мной человек был мало похож на моего знакомого, о котором я вспоминала во время церемонии отсеивания, как раз перед тем, как узнала о своем пятикровии. Его забрали ровно пять лет назад, и я даже не задумывалась о том, что он может быть жив. «У тебя разорван бок, но жизненно важные органы не задеты». Еще ты потеряла много крови, поэтому в ближайшее время тебе следует отлежаться. Пришлось зашивать твою рану последними нитками, что у меня были. Еще у тебя незначительный вывих левой лодыжки, но тебе наверняка не понадобятся костыли. Сможешь ходить прихрамывая. Все это время я обрабатывал твою рану спорами сонного гриба, благодаря которым клетки поврежденных тканей постепенно регенерируются. Пить. Все тем же скрипучим голосом попросил я, когда Клайд, наконец, замолчал. Потянувшись влево, он взял в руки подобие деревянного ковша и, зачерпнув им воду из ведра, поднес к моим губам. Наверняка в этой посудине вредоносных бактерий было в два раза больше, чем способен был переварить мой сжавшийся в комок пустой желудок. Но на фоне жгучей жажды меня это мало волновало. «Судя по всему, у тебя обезвоживание». «Тебе необходимо выпить не меньше литра жидкости и нормально поесть». В течение следующего часа я медленно сглатывала горькую воду, ела страшно костлявую рыбу и жевала странные лепешки. Во время моего приема пищи Клайд отошел обратно к выходу, а я, опираясь на предплечье, наблюдала за его неподвижной спиной, сплёвывая на лопух мелкие рыбные кости. Сразу после принятия пищи у меня странно затуманилось сознание, Я аккуратно опустилась головой на чёрствую мешковину. Перед глазами все плыло, и, судя по отрывкам собственного голоса, я начала бредить. Подвешенное состояние длилось бесконечно долго, после чего я снова провалилась в глубокий сон.